Аркан, восьмой. Об одном диалоге, произошедшем во время недолгого визита к мадмуазель де Фрейдер, ни она сама, ни ее отец так и не узнали. Да и вряд ли кто-то поверил бы, что эти люди способны общаться между собой по-человечески. Эмиль, оставив с Хеленой сестру, извинился и выбежал в сад. Пусть гневная краснота уже спала с лица, Внутри продолжало клокотать раздражение. У юноши были определенные проблемы с эмоциями, и он готов был бы принести извинения за свое поведение, как это случалось обычно, но при других обстоятельствах. Чуть дрожащими пальцами он достал из внутреннего кармана сигареты отцовской марки. Сломав три спички, с четвертой попытки молодой человек наконец закурил. Сложно сказать, попробовал бы Эмиль табак, не будь его отец промышленником с заводами по производству сигарет. Но при сложившейся ситуации юноша считал курение дополнением к свалившемуся на их семью богатству. Частью роли будущего наследника отцовского дела, которую он старательно отыгрывал. Ведь в конечном итоге Эмиль унаследует это дело со временем. А некурящего производителя сигарет никто всерьез воспринимать бы не стал. Он затягивался торопливо и рвано, будто на скорость. Дым едким облаком клубился в горле. От недостатка кислорода в голове быстро стало мутнеть, и Эмиль закашлялся. «Вы где так паршиво курить научились?» «Такими затяжками себя можно только наказывать». «Найдите другое место для высказывания колкостей», — отдышавшись, заявил юноша. «Какая грубость! Между прочим, вы меня пытались покалечить. Жертва здесь я». Леонард, язвительный тон которого Эмиль и в гробу теперь бы узнал, стоял на расстоянии шагов четырех. Проигнорировав слова юного Пэти, он подошел и расслабленно встал рядом. До молодого человека донеслись запахи крепкого одеколона и винных паров. «И часто вы лезете топиться ради незнакомых девушек?» «Часто», — пронеслось у Эмиля в голове, но вслух он ответил. «Вас это не касается». «Конечно. На что я только надеялся?» Из черного сюртука возник резной футляр для сигар, и, подобно собеседнику, Леонард закурил. Над их головами щебетали садовые птицы. Раньше, когда семья Пэти еще жила в Альмон-ле-Жуни, Эмиль часто видел среди листвы аккуратные головки пеночек, поползней и дроздов. Альмон-ле-Жуни — регион на юге Франции, находится в Окситании. В этом городе они будто бы растворились. Остался лишь звук. Юноша редко задумывался, изменилось ли в нем с тех пор что-нибудь, помимо нового костюма и кожаных туфель. На это просто не осталось времени. Однако, стоя под раскидистым деревом, он неосознанно чувствовал себя лишним, выбивающимся из общей картины пятном. В детстве такого не было. Знаете, ни в жизнь не поверю, что вы без подтекста приехали к девице после дня знакомства. Вам это нужно лишь для того, чтобы позднее залезть в кошелек ее отцу. У моей семьи достаточно средств, чтобы, по крайней мере, не ходить в поношенном цилиндре. А приехали мы проведать ее из чувства долга? Леонард усмехнулся. И часто вы наживали семье проблемы. «Из-за своего чувства долга, о благородный ребенок. «Послушайте!» Эмиль подошел к месье Габеле вплотную. Юноша чувствовал, что вот-вот сорвется. «Сейчас месье де Фридёра поблизости нет, а моего желания вас ударить не убавилось. Ну, тогда попробуйте отходить меня тростью. Я же вижу, вам не терпится». Мужчина сжал сигару двумя пальцами и выдохнул Эмилю в лицо облако густого дыма. «У вас потом будут проблемы, не у меня». Схватившись было за чужую рубашку, Эмиль недолго подержал ткань в руке. Рывком он оттолкнул оппонента, а сам отвернулся. По трости уже стекали капельки его пота, а сердце оглушительно колотилось, и все же нужно было сдержаться. Молодой человек понимал, что усилие над собой не будет напрасным. Нужно решать свои проблемы по-взрослому. — Вам больше пошла бы фамилия Габе, месье. Габе — глотать, заглатывать, французски. Своей вы не соответствуете, — процедил Эмиль сквозь зубы. — Я бы хотел видеть вас как можно реже. Не знаю, кто вы и что вам здесь нужно, но уверен, что этой семье вы принесете одни беды. Мне кажется, вы ужасный человек, месье Габеля. Юноша умолк и поджал губы. Под конец небольшого монолога голос стал дрожать, от волнения в груди закончился воздух. Но он хотел хоть как-нибудь выказать неприязнь, иначе сам себя бы счёл трусом. Выпрямившись, молодой человек ровным, почти прогулочным шагом направился в сторону дома. «Какие остроты! Очень похвальная игра слов для юнца, который рос в поле!» Эмиль напрягся всем телом, чтобы не развернуться и не влезть в потасовку. «Но, признаю, в отличие от этой новоиспеченной гадалки, вам не занимать проницательности». Между ветками что-то пошевелилось, но Эмиль перестал видеть мир вокруг себя в стремлении поскорее убраться от мужчины в черном. Единственное, что занимало его внимание, шипящий смех за спиной. Когда Хелена спустя неделю пошла на поправку, от мадам Пэти, вновь пришло письмо. Дама предлагала их семьям увидеться в воскресенье на площади Согласия, сходить в рестораны и просто дать детям возможность пообщаться. Вероятно, она предчувствовала отказ месье де Фридера в случае, если вновь предложит отдых на природе. Перечитав дочери содержимое письма, Пласид посмотрел на нее с вопросительным ожиданием. Семья Нувариши явно не была обществом, которого мужчина жаждал. В его мнении о брате с сестрой тоже сохранились противоречия. Но именно Хелене он предоставил право решать. В некотором смысле ее слова должны были показать реальное отношение к этой семье. Приняла ли Хелена желтоволосую взбалмышную девицу в качестве своей подруги, и присматривается ли она к ее брату настолько, что этим же стоит заняться и ее отцу. Но девушка этой тонкости не почувствовала. Несмотря на постепенное выздоровление, Чужие слова она все еще воспринимала с трудом. Сидя у себя в постели, она вяло пожала плечами и ответила без особого интереса. «Мне бы не помешал свежий воздух. Я давно не была в городе. А важно ли с кем гулять? А еще... Несколько секунд она смотрела в стену. «Профитролей так хочется». «Что ж, в таком случае я напишу об этом, мадам Петти». Полагаю, ей будет приятно удостовериться, что общество их семьи тебе не притит. Мужчина выглядел утомленным, но сложно было понять, сказалась ли на нем болезнь дочери, работа или необходимость проводить выходной с неинтересными ему людьми. Набирайся, сил, дорогая. У тебя есть еще два дня до встречи. Как только за отцом закрылась дверь, Хелена аккуратно встала с постели и подошла к зеркалу. Она потеряла в весе, а цвет лица теперь имел много общего с мякотью вяленой рыбы. Впервые за долгое время внешний вид и интересовал ее не только как повод унизить себя. Хелена оттягивала кожу на щеках с чисто практическим интересом. Успеет ли она привести себя в порядок за столь короткое время? Реакция Камилы не слишком заботила мадмуазель де Фридер, равно как и перспектива провести с ней воскресенье. Безусловно, девушка была милой, да и вкусы у них схожи, но ее персона была интересна Хелене только в качестве компаньонки для совместного отдыха. А вот с Эмилем ситуация обстояла иначе. Молодой человек симпатичный и очень вежливый. Его уклончивость в разговорах лишь добавляла почвы для приятных фантазий о загадочном прошлом и хорошо скрываемой сердечной боли. Чем поверхностнее человеческое нутро, тем проще мысленно создавать вокруг него новый образ. Еще ни разу я при нем хорошо не выглядела. Проклятие! Меня будто недавно похоронили! Рывком выдвинув один из ящиков комода, девушка извлекла оттуда баночку красной помады. Она досталась ей от одной из подруг, а та, в свою очередь, выпросила несколько штук у какой-то актрисы. Приукрашивать природную красоту было не принято, косметикой пользовались тайком. Хелена не разделяла Рьяна востремление к естественности, но помаду до текущего дня не трогала. Еще недавно она полагала, что лиса умрет в собственной шкуре, и ее это, в общем-то, устраивало. Он сапу муга ле генар. Лиса умрет в собственной шкуре. Французская пословица. Употребляется по отношению к человеку, который не меняется ни внешне, ни внутренне. А теперь она зачерпнула вязкую алую пасту с запахом яблока и мазком положила на губы. По одной из версий, современная рецептура губной помады во многом появилась благодаря кардиналу Ришелье, который заказал аптекарям бальзам с запахом яблока, чтобы наслаждаться любимым запахом в любое время. Позже парфюмеры стали добавлять в подобные бальзамы пигмент. Когда девушка вновь посмотрелась в зеркало, на нее смотрела заметно посвежевшее, но от чего-то незнакомое лицо. Провидица, провидица, но ну обернитесь же! За вашей спиной! Хелена стояла под руку с пласидом возле луксорского обелиска и тщетно крутила головой по сторонам. Луксорский обелиск. Одна из старейших достопримечательностей Парижа, расположенная на площади Согласия. Первоначально располагался в Египте, у входа в Луксорский храм, но позже был принесён в дар Франции и перевезён. Вокруг пестрели парадные костюмы и платья сотен людей, в воздухе смешивался дамский парфюм, звенело отцоканье копыт и шума голосов, Иногда у мадмуазель де Фридер начинала кружиться голова, и тогда она налегала отцу на плечо. «Обернитесь же вы, наконец! Мы здесь!» Источник звука был найден. Камила махала им поднятым вверх веером на расстоянии где-то в пол ярда. Поодаль стоял Эмиль вместе с их родителями. Стоило девушкам пересечься взглядами, как Камила едва не побежала навстречу. «Милли, душенька, больше сдержанности!» — крикнула мадам Пэти в сторону дочери, когда та уже целовала Хелене щёки. Жест вызвал у всех неловкость, так что представители старшего поколения поспешили начать знакомство. Для мадмуазель де Фридер это стало возможностью лучше их рассмотреть. Во время пикника ее мысли занимали совершенно иные вещи. Жеслен Пэти. Мужчина лет 40 с беспокойным взглядом, который он не мог долго задерживать на одном предмете, он выглядел особенно сухопарым на фоне пласида, который был крепче и выше почти на голову. Месье Петти носил пышные, но грустно опущенные усы, отливающие рыжим. А веснушки на его щеках напоминали вкрапление ржавчины. Его жена Аглая, была, как всегда, дорого разодета. Из-за тугого корсета, купе с большой грудью и пышными бедрами, которые Камилле посчастливилась унаследовать, фигура мадам Петти напоминала цифру 8. Мужчины обменялись рукопожатиями, после чего месье Петти обернулся к обелиску и заметил. «Сейчас мы могли бы стоять на площади революции». И тогда ничего этого не было бы. Полностью солидарен с вами, месье. Будь мы наказаны тем, чтобы родиться несколькими десятилетиями ранее, наш взор порадовала бы лишь стоящая здесь гильотина. Пласид покачал головой собственным мыслям. Да уж, об ужасах этого времени можно слагать романы. В период Великой Французской революции на площади Согласия, тогда носившей название площади революции, была установлена гильотина, на которой казнили членов королевской семьи, а позже и самих революционных деятелей. И разговор пошел, подобно неторопливому прогулочному шагу, коим двигалась их небольшая компания. Вместе с близнецами семейства Пэти Хелена слегка отстала от взрослых. «Удивительно, как наши родители быстро поладили». «Ничего удивительного?» Хелена прикрылась веером и наклонилась к Камилле. «Ваш отец мог бы полчаса говорить «Наполеон молодец» с разной интонацией, а моему было бы также интересно слушать». Девушки захихикали. Проходя мимо фонтана, мадмуазель Пэти отвлеклась на одну из фигур тритонов у основания и продолжила уже более мечтательно. Но время и правда очень быстрое. Кажется, совсем недавно я проходила мимо этого фонтана, когда он был усыпан снегом. Каждым летом мне так тяжело поверить, что в мире случается зима. Я об этом никогда не задумывалась. Мадемуазель де Фридер также прошлась взглядом по бронзовому торсу статуи. «Сейчас в календаре меня интересует только мой день рождения». «Ох, а когда? Если вы будете устраивать бал, то нас с братом пригласите. Это было бы так чудесненько, я была бы очень рада». Внезапно засуетившись, девушка сняла с руки перчатку и хлестнула ей по руке Эмиля. «Брат, перестаньте с зашитым ртом». Ты постоянно путаешь разговоры, где лучше молчать и где нужно говорить. Уже довольно привычно Эмиль изобразил на лице извиняющуюся неловкость и усмехнулся. Минуя взглядом сестру, он посмотрел на профиль Хелены. «Дни летят очень быстро. Вам совсем недавно не здоровилось, а сегодня на щеках уже свежий румянец. Это ведь чудесно». Хелена горделиво приосанилась, но ничего не сказала. Комплимент вызвал в животе легкий приятный спазм, будто ее лицо вовсе не было покрыто слоем растертой помады. Подобно большинству людей на площади две семьи не столько шли, сколько плыли вместе с толпой, как по течению равнинной реки. Медленный шаг и постоянные остановки с целью похвалить ажурную лепнину которую сотню раз уже видели ранее. Все это дало мадемуазель де Фридор время для размышлений. Отношение к Камилле она вновь оставила для себя за скобками, ведь оно никак не влияло на форму общения. От Хелены в любом случае требовались лишь вежливость и талика дружелюбия. Но если же девушка влюблена в Эмиля, то должна выражать свою симпатию внешне, давая понять свои чувства как самому юноше, так и в свете. «Только не могу понять, влюблена ли я в него», — подумалась Хелене, пока она тщательно всматривалась в веснушки на переносице молодого человека. Его улыбка и ямочки на щеках все еще вызывали приятный трепет где-то внизу живота. Но теперь в будничной обстановке, не романтическим флером спасения, Девушку не бросала в жар от одного его присутствия. «Думаю, да. С таким началом у нас вполне могла бы получиться красивая история любви, которую бы обсуждала полгорода». Кокетливо заправив прядь за ухо, Хелена ответила. «Думаю, так сказывается на мне приятное общество». Разговор родителей о бесчинствах революционеров наконец сменил русло. Позвольте спросить, не сложно ли вам управляться сразу с двумя детьми? Полагаю, что их воспитание требовало немало времени. Близнецы всегда хлопотные, особенно пока они еще дети. Аглая рассмеялась, и ее монументальная прическа угрожающе затряслась. Но Милу и Милли еще и сами по себе довольно шумные. И все же, знаете. «Возиться со своими малышами очень чудесно, хотя временами и непросто». «Кто здесь шумный маменька?» Камилла нахмурилась и обиженно выпитила нижнюю губу. «Между прочим, я совсем не доставляю никаких проблем, в отличие от...» Внезапно Эмиль споткнулся и выронил трость. Остальные пути обернулись на шум почти разом. Камилла вздрогнула, а Ажеслен смерил сына ледяным взглядом. Напряжение прошло, как неожиданно вспыхнувшая и также быстро потухшая искра. Юноша извинился, и компания двинулась в прежнем ритме. У мадемуазель де Фридер едва не вырвался вопрос, что произошло между членами семьи, но она осмотрительно закусила губу. «А вот мы и на месте!» С напряжением в голосе воскликнул месье Пэти и махнул рукой в сторону вывески ресторана «Гранд Вифур». «Ле Гранд Вифур» Grand вифур один из старейших ресторанов Парижа, работающий с 1784 года. Ожидать от двух этих семей выбора менее помпезного ресторана было бы странно. Из-за обилия росписи и золотых панелей на стенах Помещение напоминало ларец или музыкальную табакерку, в которой даже шестерни были покрыты тонким сусальным слоем. Белённые колонны украшали рисунки умиротворенного вида женщин, на головах которых стояли огромные подносы с фруктами. Мельком Хелена взглянула на одну из них и сразу же отвернулась. Изящные тела напоминали античных богинь и били по ее самолюбию. Довольно скоро мадмуазель де Фридер заметила, что все в семействе Пэти чувствуют себя неуютно. Жеслен постоянно то промокал платком лоб, то мял ткань в ладонях. Покрасневший Эмиль сидел потупившись. Камила постоянно рзала на своем стуле, а Аглая громко восторгалась названием каждого блюда. Первое время девушке не удавалось взять в толк причину подобной скованности. По онажитому состоянию Пэти явно не уступали капиталу ее отца. Лишь потом она поняла, что в корне проблемы была разница происхождения. Хелена никогда особо не увлекалась историей своей семьи и мало расспрашивала отца и его родственниках, не говоря о линии матери, с которой Хелене вообще не хотелось иметь ничего общего но она точно знала, что ее прадед носил титул барона. От него Пласиду перешла самая заметная реликвия, запечатленная на сотнях бумаг частица «Д», ценившаяся больше денег и драгоценностей. Статус «Шевалье» помогал отцу Хелены при обучении в университете, в продвижении по службе, добавлял авторитета среди коллег и клиентов. А сейчас внушал робость, сидящей рядом семье. Шевалье — в новое время во Франции младший сын в дворянской семье, который не мог претендовать на наследство. В манере держаться Камилла невероятно походила на свою мать. На пикнике они не так часто находились рядом, в связи с чем Хелена не заметила сходства. Теперь же перед ней сидели две дамы, которые, улыбаясь, одинаково морщили нос, а в размышлении над вопросами закатывали глаза и приоткрывали губы. Но у дочери в качестве козыря была молодость, из-за которой провинциальность ее была не столь заметна. Наверняка уже половина присутствующих косится в их сторону. Невольно отметила про себя Хелена, когда мадемуазель Пэти в очередной раз принялась заливисто смеяться над шуткой своего отца. Мадмуазель де Фридер незаметно повернула голову в сторону зала и ее щеки опалила завистливым жаром. На Камилу действительно посматривали несколько юношей, и на их лицах читалось не осуждение, а ограничаще с наглостью интерес. Когда камила смеялась, грудь в ее декольте тряслась словно спелые персики на дереве, а высокий голос звучал мелодично и звонко. Осознание, что на фоне новоиспеченной подруги Хелена всегда будет выглядеть более тускло, накатило со слезным комом в горле. Ей пришлось сделать несколько глубоких вдохов и переключить внимание на пирожные. Вы уже бывали здесь? Нарочито-вяло спросила мудмуазель де Фридер. «Да, несколько раз. Помню, в детстве я часто проходила мимо этого здания и думала, как бы я хотела оказаться внутри. У вас никогда не возникало подобных мыслей?» «Нет, я здесь обедаю, начиная лет с пяти. Контора моего отца находится неподалеку. Камила сразу сникла. На ее лице замерла улыбка, но теперь она была виноватой, натянутой. Увы, подобная колкость ⁇ единственная месть, которую можно было позволить себе в этой ситуации. Как только Хелена поняла, что у нее получилось задеть чувство Камилы, она мягко ей улыбнулась и добродушно добавила ⁇ Но ваша история показывает, что мечты все же сбываются ⁇ говорили по большей части родители. Несколько раз мадмуазель де Фридер поглядывала в сторону Эмиля, Но тот весь вечер сидел с печально склонённой головой. Ощущение, что день проходит совершенно без пользы, не покидало девушку. «Эмиль, какими судьбами?» Окрик раздался со стороны дальнего столика. Несколько молодых людей махали юному пути и жестами звали к себе. Один из них встал со стула, и в глазах Елены сразу бросился алый цвет его брюк. Она не разбиралась в отличиях формы разных войск, однако мундиры и высокие сапоги даже ей говорили о принадлежности к армии. Возник вопрос, как солдаты могли оказаться в столь дорогом заведении. Хелена взглянула в глубь залы. На их столике самая дешевая закуска из имеющейся в меню и несколько кружек пива. Одними только напитками служащие создавали внутри роскошного ресторана дешевый кабак. «Неужто вы теперь чураетесь нашего общества? Даже не поздороваетесь?» На лице Эмиля безысходность попавшего в западню животного. Он несколько секунд нерешительно кусал губы, впиваясь пальцами в скатерть, затем резко выпрямился. Извинившись перед своими спутниками, юноша почти бегом устремился к дальнему столику. Солдаты встретили его одобрительным улюлюканьем. «Разве Эмиль когда-нибудь служил?» — не сдержалась Елена, продолжая откровенно рассматривать группу мужчин в форме. «Нет, Милу ведь только девятнадцать», — отозвалась Аглая, устремившая взгляд в ту же сторону. «Однако, если он собирается это сделать, то совершит поистине мужской поступок», — заметил Пласит, который все это время элегантно разделывался с перепелом. «Я никогда не поддерживал этой несуразной возможности выкупа», должен признаться. В 1855 году во французской армии было введено право выкупа. Лица, которые не хотели нести воинскую повинность, могли внести установленную денежную сумму в специальную кассу. Прошлый год наглядно показал, насколько пруссы обошли весь континент в организации военной системы. «Я убежден, что в случае конфликта с ними все эти денежные подачки покажут свою несостоятельность разгромом наших войск. Возможность отправлять кого-то вместо себя на службу не лучше», сказал Жеслен и сделал большой глоток вина из бокала. С 1818 до 1855 года Во Франции существовало право заместительства и обмена номеров для тех, кто не хотел нести воинскую повинность. «Я по молодости так служил за одного человека и знавал тех, кто делал так по несколько раз. Если эти ваши прусы на нас нападут, выяснится, что армия на деле раза в два или три меньше». Месье де Фридер с жаром закивал головой. Возможность поговорить на близкую тему заметно оживила его, и мужчина быстро переключил внимание на общегосударственные проблемы. Хелена не прониклась его энтузиазмом и постоянно крутилась. Расписной потолок, кривое отражение на поверхности клоша, золочёные вензеля. Потом взгляд вновь упал на столик солдат, за которым ни военных, ни Эмиля уже не было. Куда они исчезли? Уйти из ресторана незамеченной столь шумная компания не могла. Девушка осмотрела членов семейства ПТ, но к ее изумлению никто пропажи юноши пока не заметил. Камила, завесившись кудрявыми волосами, ковырялась в тарелке, а ее мать с сонливой нежностью наблюдала за мужем. Тот рассказывал историю из своей фронтовой жизни. От ощущения предстоящего скандала волнение охватывало мадмуазель де Фридер все сильнее. Вот-вот Эмиля хватится, и тогда все вокруг наполнится суетой. Вероятнее всего, молодой человек попадет в неприятности. Если он будет подавлен, она утешит его. Но это все после. Сейчас она всем своим существом жаждала, чтобы случилось хоть что-то захватывающее. Хиление было чертовски скучно. Казалось, если теперь ничего не произойдет, она пойдет и удавится. Но время шло, а отсутствие Эмиля не замечали. Власти уже давно знают об этой проблеме и решают ее. Могу говорить об этом наверняка, продолжал Пласид. Я слышал, Ньель по распоряжению Наполеона уже разрабатывает новый закон. Однако мы все знаем о прискорбной неповоротливости законодательного процесса. Адольф Ниель, французский государственный и политический деятель в 1868 году, издаст закон о комплектовании армии. Когда же они все умолкнут? Не выдержав, Хелена встала с места и извинилась за необходимость отойти. «Ох, дорогая, у тебя все в порядке?» Сердито девушка опустила взгляд на юбку, будто необходимость отойти вызвали женские проблемы. Плосит заметно смутился и вернулся к разговору уже не столь патетично. Лавируя среди гостей и официантов, Хелена устремилась в затемненный коридор. Отражаясь от позолоченных стен, свет становился болезненно ярким и слепил глаза поэтому смотреть приходилось преимущественно под ноги. Но Хелену захлёстывало приятное предвкушение, и оттого огромный зал она преодолела за считанные мгновения. Шагнув в темноту, она несколько раз моргнула, дабы быстрее с ней свыкнуться. Десятки плотных, достающих до пола штор, уходили вглубь коридора и постепенно растворялись в густом мраке. За тканью размещались кабинки для влюбленных или иных гостей, не желавших находиться среди незнакомцев в главной зале. Отовсюду доносились приглушенные голоса, смех, отдельные восклицания. Голоса Эмиля среди них слышно не было. Мадмуазель де Фридер стала двигаться медленнее, задумчиво поворачиваясь то к одной, то к другой занавеси. Она надеялась неведомым ей самой способом вычислить местонахождение юного пути. Девушка не знала, почему ей так хотелось найти Эмиля самостоятельно. Мысленно она пыталась связать это с влюблённостью и потребностью побыть с ним наедине, получить нерешительный комплимент, увидеть, как румянец расходится пятнами по его лицу. Но в сущности... Она надеялась, что вместе с обнаружением молодого человека произойдет нечто, что сможет быстро ее взбодрить. От того, что он ушел вместе с группой солдат, в голове появлялось все больше предположений. Может, они уже перерезали друг друга? Найду нужную кабинку по кровавой луже. Об этом могли бы даже написать в газете, а меня бы расспрашивали как главного свидетеля. Мысленно смакуя подобный сценарий, Хелена дошла до тупика. Дальше столиков быть не могло. Мадмуазель, мадмуазель, как вы здесь очутились?» Эмиль, взмыленный, но без следов живых ранений, возник у нее за спиной. Умерев свой пыл, Хелена приняла застенчиво томную позу. «Вы так внезапно пропали? Я начала беспокоиться?» «Мне очень хотелось вас увидеть и убедиться, что вы в порядке. Меня уже хватились?» Девушка отрицательно покачала головой. «Нет, поэтому я и старалась вас найти. Но скоро все заметят ваше отсутствие. Лучше вернуться. Я не хочу возвращаться». Эмиль оперся о стену и понурил голову. «Не хочу чувствовать вину только за то, что сижу со всеми за одним столом. «Значит, скандал все же будет», — подумала девушка. Промолчав, она прижалась к стене рядом с Эмилем. С заметным внутренним усилием юноша продолжил. «У вас никогда не было ощущения, что вы перестали жить по-настоящему? Будто абсолютно каждый день проходит впустую, и таких дней сотни». «Нет, не приходилось», — ответила Хелена довольно искренне. Они не смотрели друг на друга. Девушка, щурясь, наблюдала за тенями официантов, которые мелькали в освещенном конце коридора. Эмиль сжимал трость и рассматривал носки своих лаковых туфель. «Пока мы не переехали в город, у меня такого не было. Я чувствовал себя на своем месте, и во всем был какой-то смысл, а сейчас...» Он тихо выдохнул. «Мне кажется, что я живу, только когда делаю что-то безрассудное и рисковое. Несколько секунд, которые потом просто... просто тонут в однообразии, и меня это душит». Хелена продолжала молча всматриваться в коридор. Компания молодого человека все еще была довольно приятна, только вот томление в груди куда-то ушло. Эмиль не улыбался, не оказывал никаких знаков внимания. Его мысли и эмоции были направлены не на Хелену, а на самого себя. Всё обаяние и привлекательность от того затухали. Беспокойство юноши, столь очевидная жажда поддержки, теперь разбивались о скалы её равнодушия. Она действительно не могла проникнуться его отчаянием. Еще никогда она не ощущала себя столь чёрствой и безразличной. Возможно, потому как ни разу еще у нее никто не искал сочувствия. От холодного вида девушки Эмиль переживал лишь сильнее. Извините, что рассказываю вам все это. Он прикусил губу и ненадолго умолк, будто собираясь с мыслями. Никто из семьи меня точно не поймет, а вы ведь такая проницательная и чуткая. С этими словами молодой человек нерешительно взял Хелену за руку. Его ладонь была влажной и теплой, а пальцы с волнением проходились то по ее ладони, то по запястью. Я совершенно не понимаю, что мне делать со своей жизнью. Постепенно его голос опускался до шепота. Мне нужно исправиться ради своих близких, но временами я готов совершить любое безрассудство ради секундной радости. Не понимаю, зачем тогда вам жертвовать этой радостью? «Ради кого бы то ни было», — все так же спокойно ответила девушка. Юноша невесело усмехнулся и чуть сильнее сжал ее руку. «Провидица, вы можете назвать какое-нибудь число от нуля до тридцати семи?» «Тринадцать». «Это очень нехорошее число». Тут Елена почувствовала, как чужие губы с нежностью проходятся по костяшкам ее пальцев. На секунду в ней все вновь всколыхнулось. «Умоляю вас, выберите любое другое. Тогда оно будет уже не любым, и мне, наоборот, оно очень нравится. Я не хочу ничего менять». Она выхватила у Эмиля руку. Юноша, не ожидавший таких действий с ее стороны, так и остался стоять, чуть склонившись. Уже направляясь обратно в сторону главной залы, Хелена бросила через плечо. «В жизни все решено судьбой задолго до нашего рождения. И зачем переживать о том, как мы поступаем, если на деле ничего не изменится? От нас ничего не зависит, так пусть и ответственность берет на себя кто-то другой?» И она решительно направилась к столику, оставив Эмиля, закрывшего руками лицо в одиночестве. Выскользнув в главную залу, Хелена некоторое время металась по павильону вместе с большими компаниями. Это позволило подойти к столику со стороны противоположной коридору с кабинками. Плосит уже искал ее взглядом, развернувшись на стуле по направлению к дамским уборным. «Извините, что заставила ждать, но в толпе я потеряла наш столик. «Ох, дорогая!» От неожиданности месье де Фредер слегка подскочил. «Мы тебя уже обыскались. Ты точно не испытываешь недомогания?» «Нет, все в порядке». Хелена с несвойственным ей аппетитом принялась за оставленное пирожное. «К сожалению, мы обыскались не только вас, мадмуазель. аккуратно заметил Жеслен. «Скажите, вы не встретили нашего сына?» Минут десять не можем понять, куда он мог исчезнуть. К сожалению, нет. Но было бы странно встретить его в дамской уборной. Может, просто вышел выкурить трубку со своими знакомыми? Члены семейства Пэти переглянулись с читаемым беспокойством. Хелена понимала, что за опасения их охватили. Вот-вот произойдет что-то захватывающее. От мысли об этом В груди девушки поселилось приятное волнение. Прямо как тогда, на берегу реки. «Скажите, откуда у Эмиля столько храбрости?» «Я не перестаю думать о том, как он меня спас в день нашего знакомства». Вновь пауза. еще более неловкая, подчеркивающая угловатость повисшего над столиком напряжения. «А ведь теперь...» «Привлекая к себе столько внимания, ты действительно мне интересен». Наконец Камила нашла в себе силы выдавить уклончивый ответ, но в сторону мадемуазель де Фридер она не смотрела. Наверное, дело в его жажде приключений. «Стремление к подвигам свойственно многим юношам», подхватил разговор ни о чем не подозревающий месье де Фридер. Но оно может стать большим благом, если направить его в нужный орус. Договорить Пласиду не дал внезапно обрушившийся на ресторан гул мужских голосов. Радостный босовитый рев заставил всех посетителей испуганно вздрогнуть и засуетиться в поисках источника шума. Он доносился из глубины того самого коридора. Хелена тихо хмыкнула. С любопытством она осмотрела поочередно всех оставшихся за столом недоумевающий отец, замерший со вскинутой во время разговора рукой. Жеслен. Тот старался выглядеть спокойным, но на лице его сразу отразилась тревога. Аглая, распахнувшая в испуге глаза и казавшаяся от того еще более круглой, Камила, поджавшая дрожащие губы, будто готовая вот-вот сорваться. Камила резко вскочила со стула и, подхватив пышные юбки, побежала к кабинкам. Ее родители, извинившись, последовали за ней. Постепенно все больше людей подтягивались к источнику возгласов, из-за чего в коридоре образовалась небольшая толпа. Полагаю, нам не стоит оставлять наших спутников. Все они выглядели очень обеспокоенными. Если вы так считаете, отец, то, разумеется. Хелена позволила отцу взять себя под руку, и они направились к проему, из которого девушка вышла всего несколько минут назад. Пласит, придерживая дочь ближе к себе, быстро скользил между чужими локтями и юбками. На секунду у Хелены захватило дух. За несколько мгновений перед глазами пронеслись десятки лиц. Потом ее развернули, и она, наконец, увидела своих знакомых. Месье и мадам Петти замерли за Камиллой, сжимавшей в ладонях край шторы. Тонкая полоса света будто рассекала ее лицо надвое. При появлении Пласида с дочерью вся семья повернула головы, и в глазах Камиллы мадмуазель де Фридер увидела назревавшие слезы. В кабинке вновь загудели какие-то мужчины, и девушка раздвинула занавесь. Воздух, мутноватый и сладкий от табачного дыма, всюду лица солдат, пьяные и взбудораженные. Эмиль стоял спиной ко входу, расправив плечи и силой, сжав в руках трость. Он закрывал собой овальный красного дерева стол, заставленный все теми же закусками и кружками пива. Сидящие одобрительно уставились на Эмиля, а в самом центре столешницы. «Ну, конечно же! Покерная рулетка!» «Эмиль, что ты здесь делаешь?» Юноша вздрогнул и резко обернулся. За его фигурой Хелена различила кипу мятых купюр и гору разноцветных фишек. Эмиль улыбался, стараясь быть привычно приветливым. Потом внутри него будто что-то надломилось. С грохотом упала на пол львиная голова Пальцы зацепили стопку с деньгами и тысячи франков рассыпались по полу. Вслед за этим многие Эмиля начали подкашиваться. С каждой секундой в его улыбке сквозило все больше боли. Камилла! И молодой человек разрыдался. По его красному лицу беззвучно сыпались крупные прозрачные градины, а кожа покрылась некрасивыми складками. Он смотрел на сестру, и уголки его губ были все так же приподняты, но вместо смеха горло издавало только рваные громкие выдохи. «Прости, Милли, но я не могу остановиться». Момент духовного единения близнецов оборвался. Камилла резко закрылась руками и поспешила спрятаться за родителями. В кабинку устремились зеваки, не сумевшие что-то увидеть за чужими спинами. Но Эмиль не вставал. Он склонил голову до самой груди и, продолжая сотрясаться плечами, перебирал пальцами пару банкнот, то немногое, что осталось на полу. Солдаты галдели уже с издевкой, гости громко возмущались, а месье и мадам Петти пытались успокоить дочь. Но Хелена этого уже не слышала. Подхватив юбки, Она незаметно выскользнула на улицу через центральный вход. Стоя рядом с вывеской, она наблюдала, как тускнеет солнце. День, быстро пролетевший за прогулкой, близился к завершению. На сердце Елены было тихо и спокойно. Сделав несколько глотков свежего воздуха, она развернулась и, перед тем, как вернуться в ресторан, задумчиво отметила. «А ведь я угадала».